Глава восемнадцатая у орлов. Они оставили белку ухода в пещеру, а сами осторожно обошли гору. О, заваленный щель, ходок нашел место, где горел костер в и внимательно осмотрел его. «Плосколицые ушли четыре дня тому назад», сказал он, пересыпая залу в ладонях. «Беги за белкой», и добавил задумчиво, «почему же они ушли?» Когда Орлик вернулся вместе с Белкой, уже горели три костра. Они были расположены так, чтобы со всех сторон обогревали раздетых и зябших путников. И свете этих эти костров Белка, Орлик и Ходок ползали по земле, собирая полуобглоданные кости, кусочки мяса. Остатки першества плосколицей вживали хвои, корешки. «А завтра сделаем новые копья и дубины», — сказал Ходок. «Да дичи и одежду». Но горлик с белкой уже не слушали его. Измученные холодом и усталостью, они крепко спали, приезжавшись друг к другу на подсилке из еловых веток, который успел наломать ходок. Он присел на корточке у костра и затремал, чутко вслушившись ночные шорохи. Он умел слышать во сне и проснуться вовремя, но на этот раз очнулся только тогда, когда его голого плеча коснулся наконечник копья. Ходок вскочил. Вокруг костров стояли воины в меховых накидках, безмолвные, неподвижные. Только орлины перья, воткнутые у косы, слегка шевелились на ветру, оживляя суровые раскрашенные лица. Так вот кто спугнул плосколицах, помнил ходок. Один из воинов разбудил белкой орликов, потом кольцо разомкнулось и пленникам велели идти. Спотыкаясь, шли они по горным тропинкам, петлявшим в зарослах, воины не подгоняли их. Через некоторое время двое молодых воинов подхватили на руки совсем ослабевшую белку, а двое подошли к орлику, но он их отстранил. Наступил рассвет. Крутая тропка вела все вниз и вниз к плоскому холму, на котором чернили хижины, горели костры. А еще дальше крывался безбрежный простор воды, сливаясь с небом и под лучами восходящего солнца. Орлик остановился, ошеломленный невиданным зрелищем. И Вань, сзади, налетел на него. Но он не стал подгонять пленника, а остановился рядом, подставив лицо солоноватому ветерку. «Большая вода!» — сказал Ходок. «Так вот она какая, большая вода!» Горы, густо поросшие лесами, круто обрывались к большой воде, громоздились каменными великанами. Справа огромный каменный медведь, поросший шерстью лесом, склонился к большой воде. Оказалось, пилы никак не мог напиться, а слева виднелись каминные деревья, хижины, звери огромной черной горы, отвесно поднимающиеся над голубовато-зелеными заливами. Молодой воин коснулся плеча орлика, показывая, что нужно идти к стойбищу. Хижины стойбища были сложены из камней, которых торчали жерди с натянутыми на них шкурами. Камни, лежащие в основании хижин, были большие и тяжелые, Камни полегче лежали на шкурах сверху, чтобы ветер не унес шкура, догадался орлик. Возле каждой хижины чернили каменные очаги, а дымки, вившиеся над хижинами, говорили о том, что очаги есть и внутри хижин. Женщины, с головы до ног укутанные в варенье и накидки, провожали пленников тревожными взглядами, возле них топтались серьезные озабоченные малыши, плянников. Подвели к большой хижине посредине стойбища, из которой навстречу им вышел широкоплечий курчавый воин со шрамом, пересекавшим его левую щеку. Двойной ряд орлиных перьев украшал его голову. Длинная накидка из золотистой шкуры леопарда спадала с его плеча свободными складками. Он долго рассматривал поленников, а потом подошел к ходоку и рванул ожерелье, высевшее на его груди. Он уже повернулся было к корлику, но вдруг замер, удивленный присмотрелся и осторожно снял с груди ходока пластинку, на которой была вырезана мать-племен. Быстро сказал что-то высокому воину, и Орек невольно, стараясь выловить, о чем говорят, с удивлением обнаружил, что понимает отдельные слова. «Мать-племен». Вождь прогнал. «Белокурый воин. Сын. Разобрал он». Воин со шрамом улыбнулся и снял со своей шеи точно такую же пластинку, как у ходока. «И сразу же все изменилось». Женщины увели озябшую белку в хижину. Оттуда она вышла уже в теплой накидке. ремешок перехватывал ее волосы. На груди у белки висели бусы из ракушек. Воины накинули на плечи ходуку накидкой шкуры леопарда. А орлику досталась рысья накидками. Потом пленников вывели в большую хижину и всадили на мягкие шкуры. А женщины принесли и разложили перед ними мясо, рыбу, ягоды, орехи. Пленники ели, никак не могли наесться а потом упали на шкуры и спали день, ночь и еще один день. Орлик проснулся первым и сразу же побежал к большой воде. гладкие круглые камешки скрипели под его ногами. Он черпал воду ладошкой, она как будто бы исчезала. Только он от ладони говорил ему, что вода не вытекала сквозь пальцы. Орлик лизнул воду соленую. Много дней прожили они в хижине воина со шрамом который был вождем племени Орлов. Высокий воин, старший сын вождя, которого звали Леопардом, подружился с Орликом. Целыми днями они гонялись лесу за оленями и кабанами, подкороливали медведей в ущельях, обрушивая на них соскал каменные глыбы, плавали на платах за рыбой. Копья у Орлов были короче, чем у Туров, но металл они их с помощью деревянной дочечки, посредине которой был вырезан желоб. У него укладывали копье. Охотник брался за рукоятку, приделанный к дощечке снизу. Размахивался и металл копье. Брошенное с помощью такой копьеметалки копье летело значительно дальше, чем брошенное рукой. Орлик тоже сделал такую копьеметалку и скоро научился метать короткие копья не хуже, чем его новые друзья. Он с любопытством осматривал зазубленные гарпуны, копья с двумя наконечниками и копья с тупыми наконечниками. «Этими мы бьем рыбу». Объяснял им леопард. А эти для птицы. Тупые наконечники разбивают кости птиц. Орлику показали кожаные нагрудники, которые орлы надевали, если приходилось воевать. На них были нашиты гладкие камешки, створки ракушек, костяные пластинки. И воин в таком нагруднике мог не бояться стрел в плосколицах. Мы тоже сделаем себе такие. Одобрительно кивнул ходок, который помогал орлам мастерить оружие. Им показали также деревянные шлемы с рогами оленей, но шлемы ходоков не понравились. «Плохо видно», – покачал он головой, – «будет мешать на охоте». Орлик показал своему новому другу, как делает луки и стрелы, но леопард отнесся к ним с сомнением. «Это для степи сказал он, – «а здесь запутается ветвях. Копья лучше». На берегу Большой воды было тепло, снег выпадал очень редко и сразу же таял. Только горы покрывались снеговыми шапками, и когда ветер дул от них, становилось холодно. и Женщины тогда прятались в хижины, а воины разводили большие костры. Время от времени налетали бурь, большая вода чернела покрывалась полосами желто-белой пены, и с грохотом накатывалась на берег бело-серые уступы. Соленые брызги осыпали стойбище, высыхая на шкурах белесыми потеками. А потом... Снова выглядывало солнце, переливаясь на гладкой поверхности зелеными бликами, и мужчины выплывали на плотах бить рыбу. Орлик любил ходить по берегу, сразу же после бури, подбирая ракушки, странных рыб, крабов, цветные камешки, которые он относил белке, а она благодарно улыбалась, нанизывала ракушки на олень и жилы, делала себе жерель. Водвоем они часто ходили на черные скалы, и там среди хаоса каменных рыб глыб искали цветные камешки Розовые, желтые прожилки проступали на серой поверхности, а в ямках поднимались серкающие копья фиолетового камня. Нужно было осторожно побивать их из твердой породы, так как камни, хоть и были твердыми, раскалывались от сильного удара. Белка пришивала камни к накидке, а ходок вставлял их в браслеты, которые делал для женщин орлов. Леопард и орлик по черным скалам спускались к лудею и собирали розовые камни, переполнявшей берега бухты. Орлик приносил эти камни белки, а она делала из них украшения. Камни сверкали, бросая розовый цвет на нежный, позолоченные веснушками лица белки. Орлик не мог оторвать глаз от подружки. Становилось все теплее, горы зазеленели, покрылись цветами. Орлы вышли на охоту за черными баранами, и Орлик пошел с ними. Вместе с тремя воинами он залег за глыбы, а загонщики гнали баранов на них. Орлик не видел загонщиков, которые поднимались по противоположному склону. Не слышно было и криков, но воины вдруг насторожились и приготовили копья. Орлик прислушался и услышал далекий свист «Это охотничий язык», – шепотом объяснял ему леопард. «В горах слышно далеко, и звери не боятся, думают, что свистят птицы. Загонщики свистят, что два стада идут к нам». Черные, могучие самцы показались из-за скалы, и охотники все вместе метнули копья. Три барана свалилась со скалы, остальные разбежались по склонам, но там их уже поджидали другие охотники. Еще раз удивился Орый к умению олов бегать по скалам. Казалось, под ногами у них ровная твердая тропинка, не каменные осыпи, крутые уступы. Они перелетали со склона на полуну. Перепрыгивали трещины, отталкиваясь от утесов, и казались настоящими орлами, живущими на этих вершинах. А Ходок тем временем был очень озабочен. Он подолгу беседовал с вождем, бродил вокруг стойбища и часто брал с собой белку. «Куда ходила белка?» – просил как-то девочку орлик. «Белка и Ходок ищут ядовитую траву, как у плосколицы. Вождь орлов показал нам уже три болота, но там такая трава не растет». Вождь сказал, что надо будет пойти дальше степь к озерам. А красная краска заинтересовалась орлика. О, красной краски ворву много Они берут ее в черном ущелье. Но зачем ходок берет с собой белку? А то боится не узнать траву. Белка узнает. Гордо распрямилась девочка. Такая растет и в земле. пуров добавила она подумал. На следующий день вождь, ходок, белка и еще пять воинов ушли в степь. Они вернулись через шесть дней, и по радостным глазам Белки, Орлик понял, что на этот раз Белка нашла траву. Реечка, текущая с горы, впадала в зеленовато желтое болото, густо заросшее камышом и лосоком. Здесь, в зарослях кустарника, одоки его Штерлоуса орудили очаг. Они скопятили воду в кожаном мешочке, бросили в кипяток темно-коричневые клубни травы с перьями. Адук положил на очаг большую толстую ракушку и бросил в нее кусок свиного жира. Когда жир растопился, он насыпал красной краской, который дал ему вождь, и тщательно перемешал с жиром. А потом вылил эту смесь в мешок, где вылились клубни, и долго подогревал мешок, относив его от огня каждый раз, когда кожа начинала дымиться. Вода в мешке выкипела, и на дне осталась густая вязкая грязь желтовато красного цвета. Хадук опустил мне наконечники конечнике стрелы копий, подержал их там и разложил неподалеку от очага просушиться. «Пусть Орлик вырлывает ловушкой, поймает кого-нибудь», — сказал Хадук. «Нужен живой зверь. Когда попадется, проверим, убивает ли наши стрелы». Орлик выбрал место для ловушки на звериной тропе, которая вела к маленькому заливщику с чистыми песчаными берегами. Он не стал рыть на тропе, а подкопался под нее сбоку. К утру в яму провалился маленький козлик, и орлик наклонился над ямой со стрелой в руке. Самка, вспугнутая орликом, отбежала, но от ямы далеко не уходила. Время от времени она резко призывно кричала, а козлик отвечал ей жалобным неконим. Он забился в угол ямы, съежился и дрожал, глядя на орлика влажными и испуганными глазами. Орлик поднял стрелу не смог спустить ее на маленькое существо. Какое-то отвращение смешанное жалость мешали ему. Две долгие минуты он боролся с собой, а потом вздохнул, подхватил отчаянно брыкающегося казенка на руки и отпустил его. Легонько хлопнул ладони по няжной шелковистой шкурке. Вождь Орлова, наблюдавший за Орликом, улыбнулся. «Ну что ж, лицо ходука было спокойным. Рой другую ловушку». И орлик так и не понял, осуждает его ходок или нет. Ему было стыдно, что он проявил жалость недостойного охотника. И вместе с тем он радовался, что козленок убежал и будет постись вместе с козой, пить холодную воду, прыгать, бегать. Во вторую яму попался дикий кабан. Он злобно щелкал кривыми желтыми кулаками, храпел и безостановочно подрывал стенки ямы. Орлик садил стрелу в его широкую бурую спину, а Хадок поцарапал копьем морду кабана. Время от времени Орлик подходил к яме и бросал кабану ветки и траву, лил воду. Сначала кабан скучал, отказывался от еды, но потом начало есть все, что приносил ему Орлик и уже встречал его радостным похрюкиванием. ходок ударил его в бок отравленным копьем, но кабан не думал умирать. На четвертый день Хадок подкопал стенку ямы и отпустил пленника. «Стрел о плосколицах убивает только в руках плосколицах!» – мрачно сказал Орлик. «Это колдовство!» А вот согласно кивнул. «Нет!» – возразил Хадук. «Охотничья хитрость! Вот змеи, у них маленькие зубы, только точки остаются после их укуса, а люди болеют и иногда даже умирают. Так же, как отстрел стрел он задумался. «Все дело в краске!» Только краска дает силу стрелам. Та, которая белка взяла у колдуна, была не такая, как здесь. Очень похожа, но не такая. Все дело в краске, повторял он. Что ж, придется снова идти к плосколицам мы узнать, где колдун берет краску. Он пойдет за ней весной. Зимой снег, трудно искать краску в земле. Летом плосколицая охотится на людей. Колдун пойдет за краской только ранней весной. Наши воины пойдут с вами, сказал вождь. «Не надо! Много воинов, много следов!» «А если у колдуна есть запас краски, он не пойдет за ней?» – просил орлик. «Тогда бы колдуна не прятал так мешочек с краской!» – улыбнулся ходок. «Уже, если краска где-то близко от стойбища, только зачем тогда ему прятать мешочек, беречь его? Нужна краска?» – пошел и набрал. «Нет, та краска где-то далеко, ее трудно собрать». Вот почему колдун так берет мешочек. Орлику очень не хотелось возвращаться к плосколицам ибо с радостью остался с орлами и белкой набросить ходока. — Орлик пойдет с ходоком! — решительно заявил он. Тихо поискалась и небольшая вода. Тонко и жалобно кричали птицы. — Пусть орлик возвращается побыстрее! — схлыпывала девочка. — Белка будет ждать! Орлик осторожно гладил густые волосы подушки. Орлик и Ходок вернутся. Ласково, сказал он. Наденут на грудники орлов. Есть и стрелы, плосколицых не убьют их. Орлика тоже есть. луки и стрелы. И его копья теперь летят далеко. Белка хочет домой к Турам. Белке надоело жить у чужих. Орлик и Ходок вернутся и поведут Белку к Турам. Орлик Белка построят себе хижину. Теплую и красивую. Они сидели на мягких бурых прядях водяной травы тесно прижавшись плечами. Смотрели на небесные огни, сверкавшие в темно-зеленой воде. Белка уснула откнувшись мокрыми и отсылел с лицом к плечу орлика. Он не спал, слушая рокот ову. Солнце вынырнуло из большой воды, окрасив водную гладь красными, желтыми и зелеными пятнами. Орлик осторожно опустил на трубу заснувшую подружку и побежал к хижине вождя, возле которой его уже ждал ходок.